очнулась я уже на мокрой траве обернувшись увидела растущий верх дом бревенчатое строение поднималось на толсто как колонны в столбах Первая пришедшая в голову мысль старые дубы пошли в рост вот так вот сотню лет пребывали себе в состоянии трухлявых пеньков а тут взяли и проросли радиация не иначе как кот подавившийся рыбой дом начал сотрясаться в конвульсиях и кашлять С двухэтажной высоты на землю упал и приказал долго жить телевизор. Я, осыпанная осколками, сочла за благо на четвереньках отступить в кусты. Дом выплевывал из себя все новые и новые вещи, все, что моя бабушка на желание посильным трудом фонтанировала из дверного проема. В завершении всего бревенчатое строение выдавило из себя пластиковые окна. Отряхнувшись, будто пес, сбросила из себя дверь и в развалочку поковыляла прочь, смешно поднимая куриные лапы. Я сидела в кустах, поливаемая дождем, несчастная, разбитая и испуганная непонятным происшествием. Не выдержав, я откинулась назад, желая прилечь и отдохнуть. И уже затылком приложилась о камушек и дальше спокойно почивала в траве до утра.